Мы в полной темноте вернулись в Царицын. На вокзале я нашел переданные по телеграфу донесения генерала Улагая и Савельева. Бой нашей конницы у Катлубани был также для нас успешен.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 обрушился своей конницей на левый фланг красных, разбил врага и, обратив в бегство, захватил семь орудий, 30 пулеметов и 1370 пленных. За весь день мы взяли всего 11 орудий, 104 пулемета и около 7000 пленных. Но самое важное было то, что этот успех вернул войскам веру в победу.